Глава 21. Как-то раз, вскоре после того, как мальчики Биши пограбили банк, а кок неожиданно исчез, я проснулась от адского шума на заднем дворе. Куры верещали как бешеные. Я уж подумала, что в курятник лисица забралась. И каково же было моё удивление, когда я вбежала туда и увидела тваилу Бишик с двумя моими лучшими несушками в руках. Божечки мои, до сих пор не понимаю, как ей удалось поймать обеих сразу. И что вы сделали? спросил судья, сидящий на трибуне в районе третьей базы. Пятилетний внук поджидал на скамейке, когда подойдёт его очередь взяться за биту. Бейсбольный матч всё не кончался, и судья уже начинал клевать носом, когда к нему подсела Кэри Видикомб. "Разумеется, я пригрозила, что позвоню в полицию". У меня и раньше яйца пропадали, и я подозревала, что кто-то их ворует. Видно, в тот день твое алина надоело таскать их по десятку, и она решила попросту украсть их из-источник. Так вы позвонили в полицию. Нет, сыр, у меня духу не хватило. Она глянула на меня остановившимся взглядом и сказала, что всего лишь хотела накормить своих девочек. В городе многие приносили ей еду и предлагали помощь. Но Твайла всегда гнала всех прочь и твердила, что сама справится. А в тот раз, признавшись мне, что просто хотела накормить девочек, она ближе всего была к тому, чтобы попросить о помощи. И мне почудилось, что это едва её не убило. В то утро я отправила её домой и дала с собой десяток яиц. А днём мы с мужем нагрянули к ним на ферму и принесли с собой четырёх курочек в птичий корм. И брошюру с советами по выведению цыплят. Мы не стали спрашивать, нужно ли всё это Твайли, просто принесли и всё. А на завтра я нашла у себя на заднем крыльце перемотанный бичёвкой свёрток. В нём лежало печенье с патакой. А появляться оно там стало каждую неделю. Наконец я снова отправилась на ферму и сказала Твайли, что она не обязана снова и снова меня благодарить. Ничего она мне не должна. Но оказалось, что печенье приносила не она, а Блу, одиннадцатилетняя малышка Блу. У меня чуть сердце не разорвалось. У Сузи тоже заныло в груди. Я стала регулярно заходить к Твайли, проведать курочек, декорм да занести на случай, если ей не на что его купить. И в конце концов мы подружились. Кажется, я была единственной её подругой. Она оказалась интересной, сложной натуры. Мне без недостатков, конечно, но я очень по ней скучаю. Она покачала головой. В общем, бло и посей денег иногда приносит мне печение. Твайла очень гордилась бы тем, каким человеком выросла её дочка. Я и сама ею горжусь. Ой, глядите-ка, там мой внучок сбитый. Судье вспомнилось, как Бунхарди рассказывала о том, что Икоб не любил просить о помощи. Видимо, это была фамильная черта Бешуков. Оставалось лишь надеяться, что блу её не унаследовала. Сара Грейс. В отделении интенсивной терапии было два тихих часа: с 12 до часу и с 5 до 6. Свет в коридорах на это время приглушали, двери закрывали, все разговоры в отделении стихали, а родственников просили перейти в зал ожидания. Медсёстры утверждали, что всё это делается ради блага пациентов. Но я считала, что и посетителям тоже не помешает передохнуть. За время тихого часа можно было перекусить, вздремнуть немного, позвонить друзьям, а в моём случае ненадолго скрыться от исполненного печали и разочарования взгляда матери. Её разочарование я ещё могла вынести, но печаль разъедала меня изнутри словно кислота. Все дело было в том, что я могла понять, почему она хочет добиться опеки над Флорой. Правда, могла. И если бы Кибби попросила нас забрать её дочь, я бы первая приняла её с распростёртыми объятиями. Но Кибби этого не хотела, и желание поддержать её выбор перевешивало всё остальное. Она заслуживала того, чтобы её услышали, даже если её слова нам были не по вкусу. Папа сегодня всё больше молчал и вообще казался замкнутым и подавленным. Я догадывалась, что мамины планы устроить бой за опеку ему тоже не по душе, но перечить ей он не хотел. Это было всё равно, что пытаться остановить вышедшую из берегов реку. К тому же, его понятное дело, по-прежнему терзали мысли о предвыборной кампании и упавших рейтингах. Я попыталась было поднять эту тему и в который раз извиниться, Но он лишь мотнул головой, отказываясь продолжать разговор. Мы с папой и мамой миновали двойные двери, вышли к пастору и тестёр, и я с удивлением увидела возле двери в конференц-зал шепа. Взгляд у него был строгий, а в руках он держал пухлую чёрную папку. Он подошёл к отцу и пожал ему руку, а затем быстро глянув в мою сторону, объявил: "Мне нужно поговорить со всеми вами". Нам предоставили конференц-зал. Сейчас? спросила мама. Чёп у нас было трудное утро. Разве это не может подождать? Кеби никуда не убежит. Он выдержал её взгляд. Речь пойдёт не о Кеби, мэм. Отец пригладил рукой волосы. А о чём же тогда? Скоро я всё вам объясню. Он кивнул на дверь в переговорную. И мама с папой, обменявшись встревоженными взглядами, направились к ней. Когда я проходила мимо Шепа, он тронул меня за руку и прошептал: "Помни, что я сказал тебе утром. Сара Грейс, если тебе потребуется помощь, я всегда буду рядом, несмотря ни на что". Я накрыла его руку своей. Никак не могла заставить себя перестать к нему прикасаться. Мне стоит волноваться? Вдруг позади меня раздался звук шагов. Я обернулась и увидела спешившую к нам Блу. Волосы её были собраны в узел, а выбившиеся пряди подпрыгивали возле раскрасневшегося лица. Она была не накрашена, и глаза её припухли, словно она недавно плакала. "Я приехала, как только смогла", сбивчиво выпалила она. Даже по лестнице поднялась, чтобы не ждать лифта. Я ничего не пропустила. Извините, что опоздала. Ненавижу опаздывать. Не волнуйся, ты не опоздала, сказал Шэп. Мы ещё не начали. Пойдёмте и вместе во всём разберёмся. Он слегка подтолкнул меня в спину, но ладонь убирать не спешил, задержал чуть дольше необходимого. Стоило нам с Блоу войти в небольшое помещение, как глаза моей мамы потемнели, предвещая бурю. Блу села напротив отца, А я рядом с ней, готовая встретить мамин исполненный печали и разочарования взгляд во всеоружие. Шэб закрыл за нами дверь и занял место во главе стола. Затем открыл папку и зашелестел бумагами. Привет, Блу, прервал натянутое молчание папа, при любых обстоятельствах старавшийся вести себя вежливо. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я сама не ожидала, Мэр Джат, отзвалась она, а затем обернулась к маме. Здравствуйте, мисс Джинни. Здравствуй, холодно ответила мама, а затем устремила грозный взгляд на Шэпа. Мы здесь по поводу Флоры. Сара Грейсуламала тебя выступить посредником. Предупреждаю, я не изменю своего решения и буду бороться за опеку. Я уже была в суде и попросила назначить экстренное слушание. Она с вызовом вздёрнула подбородок. Блонди негромко ахнула, но взглянув на неё, я с радостью отметила, что её янтарные глаза горят решимостью. Она расправила плечи и произнесла звонко и отчётливо: "Жаль это слышать, мисс Джинни, но вам стоит знать, что я не сдамся без боя". Иного я и снова я её не ожидала. С напускным смирением провозгласила мама: "Ты ведь би숍, Джинни". отдёрнул её папа. Тон у него вышел такой натянутый, что казалось, голос вот-вот сорвётся. Абло улыбнулась. Улыбнулась. Ябло подумала, что она лишилась рассудка, но она ответила чётко и решительно. Всё верно. Я бишуб. И пускай моя семья была не идеальной, все мы очень любили друг друга. И стыдиться мне нечего. Шекб прервал завязавшийся между ними поединок взглядов, объявив: "Во время следствия по делу Флоры всплыли некоторые до сих пор неизвестные факты, и я обязан разобраться с ними, чтобы понять, нужно ли возбуждать по этому поводу отдельное уголовное дело". Он вытащил из папки несколько листков, разложил их на столе и уставился на меня так, словно хотел заглянуть прямо в душу. "Как тебе известно, Сара Грейс В интересах следствия я взял на анализ образцы ДНК у тебя и у Блу. Что? Мама вскочила со стула. Ради всего святого, Сара Грейс, что заставило тебя дать полиции образец ДНК? Я хотела было ответить: "Пицца экстра пепперони", просто чтобы слегка разрядить повишую в конференц-зале удушливую атмосферу, но взглядев в страх в маминых глазах, не стала этого делать. А почему я не должна была его сдавать? Папа садил маму обратно на стул. Я покляصся была готова, что при этом он прошептал: "Ящик Пандоры". И мне вдруг вспомнилось то, что он сказал мне на ферме Бишепов в тот день, когда я решила купить их дом. "По правде говоря, Сара Грейс, тебе этот дом нужен больше, чем ты ему. Пока будешь с ним возиться, многому научишься. И эти уроки тебе в жизни пригодятся". И в то же время он может оказаться ящиком Пандоры, и ты ещё 10 раз пожалеешь, что решила его открыть. Уверена, что готова рискнуть? От чего-то мне вдруг подумалось, что говорил он тогда вовсе не о доме. Шепк продолжил, обращаясь ко мне. Вчера, когда я обсуждал с Блу результаты анализов, возникло подозрение, что ваши образцы могли перепутать, так как результаты получились весьма странные. Блу накрыла мою руку своей, я обернулась и тут же заметила, какой смущённый у неё вид. Мама снова вскочила. Мы обязаны здесь оставаться. Нет, мам, ответил Шек. Но предмет нашего обсуждения никуда не денется. Рано или поздно полиции нужно будет получить ответы на вопросы. К тому же, есть ещё много такого, о чём стоит поговорить. Джад, пошли. Мама дёрнула папу за локоть, но тот вцепился в край стола и покачал головой. Нет. Мы знали, что однажды это может произойти. Я с самого начала не хотел ничего скрывать. Нужно было быть более открыт. Скажешь открытыми, берегись. Мама наставила на него палец. Сердце заколотилось у меня в груди. Мама, сядь, пожалуйста, и объясни мне, что происходит. Она и правда села, но не произнесла ни слова. По щекам её покатились крупные слёзы. Сделав глубокий вдох, папа начал: "Сара Грейс, правда в том, и наверняка именно это анализ и показал, что я не являюсь твоим биологическим отцом. Им был Мак Бишоп. В юности они с твоей мамой тайно встречались, потому что её родители ни за что бы не одобрили такой выбор". Они собирались пожениться, но не успели. Мак погиб. Я обещал ему, что позабочусь о твоей маме, если с ним в армии что-нибудь случится. И потому попросил её выйти за меня. Я растил тебя с рождения и постарался воспитать так, как это сделал бы Мак. И хотя я люблю тебя не меньше, чем он, Господь свидетель, я всем сердцем желал бы, чтобы вы могли встретиться. Он был замечательным парнем. Мамина лицо ожесточилось. Будь он таким замечательным, он бы не полез в драку, рискуя жизнью. Он обещал мне, что больше не будет драться, обещал, что постарается изменить свою жизнь. Но удержаться, конечно, не смог. "Одно слово, бишеп", выплюнула она, и плечи её затряслись от беззвучных рыданий. По мере того, как слова её эхом отражались от стен, постепенно стихая, Сердце у меня в ушах наоборот начинало колотиться всё громче и громче. Тело сделалось тяжёлым, неповоротливым, словно всё онемело от макушки до кончиков пальцев. Я не знала, что думать, что чувствовать. Блуза, задержав дыхание, чтобы не разрыдаться, возразила. Мак не затевал драку. Он защищал женщину, на которую напали. Так написано в извещении о смерти. которую прислали из армии после его гибели. Я только вчера нашла его в папке с документами. Он погиб как герой. Услышав об этом, мама крепко зажмурилась и вся сжалась, словно пытаясь не впустить в душу боль. К ушкам её побежали чёрные дорожки туши. Сколько раз она наказывала мне держаться от епископа дальше, быть умницей, подавать хороший пример. Теперь многое становилось понятно. Она пыталась защитить меня, от меня же самой. Больше по ним могут не угодить в беду, это у них в крови. Я уставилась на неё, как будто видела в первый раз. Когда выплыли наружу все мои тайны, она так разозлилась, отказывалась со мной разговаривать, а сама, как выясняется, скрывала нечто куда более серьёзное. Как же это лицемерно. И как чертовски обидно мне стало теперь. Когда я узнала правду, я знал, что в этой истории не всё так просто, внул отец. Мак никогда не дрался просто так, только защищался или защищал других. И терпеть не мог хулиганов, которые задирали тех, кто меньше и слабее. Он был воплощением поговорки о том, что сильный может постоять за себя, а сильнейший за других. Но почему же Твайла и Коп никому не рассказали? что на самом деле произошло. Блу дёрнуло плечом. Этого мы, наверное, никогда не узнаем. Комната закружилась у меня перед глазами. В горло подступила тошнота. Я задержала дыхание и подавила порыв броситься бежать. Папа обернулся к Шэпу. Однако в том, что произошло между Джини и Маком, никакого криминала нет. Я удочерился Ругрейс официально. Не понимаю, что за необходимость была так спешно нас тут собирать. У нас в семье сейчас и так кризис, а вы только подливаете масло в огонь. Шеп изогнул брови. Джад, я понимаю, что вы расстроены, но не забывайте, на ком лежит ответственность за то, что Сара Грейс жила в неведении. Если бы вы сказали ей правду, мы бы тут сейчас не сидели. Но факты таковы, что ждать я не мог. Как я и говорил, Это ещё не вся история. И следующая её часть касается Блу. Меня схлипнула Блу. Но каким образом? Это связано с твоим анализом ДНК, мягче объяснил Шек. Мне придётся снова его сдать, потому что с нашими с Сарой Грейс образцами вышла путаница. Нет, Блу. В лаборатории ничего не путали. Как ты теперь можешь быть в этом уверен? Она обвела рукой стол. "Могу, потому что точно знаю, что отправил анализ Сар и Грейс в лабораторию только в воскресенье вечером", объяснил Шэп. И готов он был вчера утром. Тут мы переходим к тому самому сомнительному с точки зрения закона моменту, о котором я говорил с самого начала, потому что те результаты, которые я показал тебе в гостиной, точно были твоими. Блу Это невозможно, я покачала головой. Тут какая-то ошибка. Все результаты сейчас лежат передо мной. Твой, Сэр Игрейс. Его прислали утром, Перси Кибби и Флоры. Я продолжала мотать головой и всё же слышала, как ветер, через дверную щель просочившийся в больницу, вздыхает с облегчением, точно как и вчера, когда он пробрался в дом через дымоход. и закружил вокруг меня и вздыхает он так потому что правда наконец раскрыта правда о том кто я такая ваши сэр и грейс анализы практически идентичны твайл и куб приходится вам обеим бабушкой и дедушкой перси твоя тётка а флора двоюродная племянница все уставились на меня так словно видели в первый раз даже джинни и кажется, впервые во взгляде её не было презрения. Как такое возможно? спросила я. В мягком взгляде Шепа, в изгибе его губ, читалось сострадание. "Глу, ваши с Сарой грейс результаты анализов так похожи, потому что вы родные сёстры. Ваши родители, Мак и Джинни". В комнате повисла мёртвая тишина. Она зевала и потягивалась. Всасывая из помещения весь воздух, Селись вдохнуть, я закрыла лицо руками. Ветер вылся вокруг меня, пытаясь утешить. "Нет, это не невозможно", пробормотала Джинни. "Шеп, что за злую шутку ты решил с нами сыграть?" "ДНК-тесты не лгут", ответил тот. "У Сары Грейс и Блу одни и те же родители, а не родные сёстры". В личном деле Блу нет сведений о будточерении или оформлении опеки. У неё до 5 лет даже свидетельства о рождении не было. И мне нужно знать, как так вышло, что её растили епископы. Вы её и моддели, или маг? Джинни побелела как мел, а я вдруг заметила, что у нас не одинаковые подбородки. Боже, у меня её подбородок. Мне нечем было дышать. Кто-то погладил меня по спине, успокаивая, как делала я сама, чтобы угомонить Флору. Сара Грейс, моя сестра. Думаю, нам пора. Джад отодвинул свой стул от стола. Разговор явно затянулся. Но шеп, не обращая на него внимания, продолжал: "Миссис Дженни, вы отрицаете, что в декабре 1990 года родили ребёнка?" Он сверился с бумагами. 11 декабря, если быть точным. Дженни так и застыла с открытым ртом, затем медленно перевела округлившиеся глаза на меня. Что же такое в них светилось? Ужас, неверие и то и другое вместе. "Я... Боже", она сказала мне, что ты умерла, что ты умерла, и она тебя похоронила. "Зачем? Зачем она это сделала?" Я выбрала любовь и должна была обрести идеальную семью. Я не должна была навлечь на себя проклятие. Она выбрала любовь. Я уцепилась за эту фразу, и ветер тут же взметнулся вокруг меня, словно я вдруг угодила в самый центр смерча. Всё кружилось в бешеном вихре: слова, мысли, чувства, что я испытывала с тех пор, как нашла Флору. Она оказалась тем самым ключиком, что открыл эту тайну, восстановил справедливость. Без неё я никогда бы не узнала правды, правды о себе. Идеальную семью обретёшь ты, выбирай любовь, произнесла я. Так ведь было написано на пуговице, верно? Лицо джинни исказилось. Она у тебя? Она сказала мне, что похоронила её вместе с тобой. У меня Я стиснула руки, чтобы не дрожали. Я нашла её вчера в той же коробке, что и свидетельство о смерти Мака, в коробке с памятными вещами, которую много лет назад собрала для меня Твайла. Уговица была завёрнута в мою детскую шапочку. Джинни согнулась пополам, словно правда надломила её. Джад обнял её и притянул к себе. Он всё переводил взгляд с меня на свою жену и обратно. Не в силах поверить собственным глазам. Кто это она? спросил Шэп. О ком вы говорите? Кто сказал вам, что Блу умерла? Твайла? Нет. Мне трудно было говорить, потому что я понимала, как больно будет Шэпу это услышать. Это сделала Мэри и Элиза. Джинни подняла голову и, сражённая волной эмоций, обернулась к Шэпу. Ой, мать украла у меня ребёнка. В голове у меня снова зазвучали причитания Мэри и Лейзи. Ветер, ветер, ветер знает, от блужди беды, беда, беда. Ветер, ветер, ветер, ветер отняла ребёнка. Беда отняла ребёнка, ветер знает, ветер видел искупить зло, искупить. Тем вечером в аромате магнолий Она не меня обвиняла в том, что я украла Флору. Она признавалась в том, что отняла у матери меня саму. Ветер пытался заставить её сказать правду, пока она не унесла её с собой в могилу. И теперь, когда этот последний кусочек пазла занял своё место, я вдруг осознала: вот оно, то, что я искала всю жизнь. Этим безымянным нечто была я сама. Но как мне было это понять? Ведь я даже не знала, что потерялось.